Разведчик достал лишь сигареты и зажигалку. Ничего не нажимал, не включал. Да и, по всей вероятности, ему невыгодно было поднимать тревогу. На правительственных дачах жило много пенсионеров, бывших. Но кто считал, сколько настоящих? Вряд ли он ползал был всю ночь под окнами и лепил на стекла датчики какому-нибудь ветерану. В дом с мезонином у службы не было входа, ни под каким предлогом и прикрытием. Всякая тревога, приезд дополнительных сил на выручку не прошли бы незамеченными. Кроме официальной охраны, неподалеку от наблюдаемого дома было заметно движение негласной. Поднимется шум у забора, скандал обеспечен. Горбоносый курил, медленно затягиваясь. Думал и время от времени трогал пальцами несуществующие усы. Он принимал мамонта за коллегу, за такого же подневольного, как он сам. И это его заблуждение необходимо было поддерживать. От одной сигареты прикурил другую. — Все-таки чей ты? — еще раз спросил он. Нет, разумеется, я в твоих руках. Влетел, так влетел. Можешь вывести, хлопнуть, сдать. Не в этом дело. Ты можешь забрать мои материалы. Конечно, обидно. Я на грядках дубы давал, рисковал, а ты наготовенькая. Я не грабитель, миролюбиво сказал мамонт. Интересное дело. Мне что, надо было подвинуть тебя на грядке, мол, дай рядом. Лечь, послушать. Вижу, человек работает, мешать не стал. Поделимся, по-братски. Между прочим, я тебя тыл обеспечивал, не гласную уводил. Ты понимаешь, горбоносы замялся: Возьми себе всю пленку. Так будет лучше. Хуже, если наша информация пересечется. Даю, гарантию нет. Погоди, он слегка оживился. — Кажется, я догадываюсь, чей ты. — Хотя не понимаю, зачем ты вытаптывал зямщицев. — Это ты в порядке размышлений? — спросил Мамонт. — Или доложить зачем? Тот понятливо покивал головой. — Не обращай внимания, мысли вслух. — Ладно, в обмен на твое доверие скажу зачем, — решился Мамонт и достал партийный значок «НСДАП». «Тебе знакома вот эта штука?» «Золотая жилка от Бормана», — спокойно сказал Горбанос. «Теперь понятно». «Ничего тебе не понятно. Увидишь своего шефа, попроси, пусть покажет значок». «Ты меня совсем запутал», — признался тот. «Не знаешь, что и думать». «Не думай, соображай». «Значок у меня». «А твой шеф молчит. Что бы это значило?» Мамон сделал паузу. «Ладно, не гадай. Поедем к Линкольну. Я перепишу пленку и в разные стороны. Со своей копией делай, что хочешь. Можешь выбросить на помойку». Горбоносый хотел верить, но никак не мог сладить со скачущей мыслью. «Информация очень полезная. Шефу нужна пленка». Ты уверен, к пожарнику не попадет не через тебя, ни через твое руководство? — Ты считаешь один шеф такой вот умный? — засмеялся Мамонт, соображая, кто же такой пожарник. — Я должен предупредить. Послушаешь пленку — поймешь. — Примерно представляю. — Примерно, — вздохнул Горбаносы. Попадет к пожарнику труба всем. Тебя тоже вычислят. — За такой компромат всех сольют в унитаз. — Хватит интриговать-то, — добродушно проговорил Мамонт и запустил двигатель «Жигуленка». — Цену, что ли, набиваешь? — Ему цена у тебя под задницей лежит, — пробурчал Горбоносый. — Я думаю, что мне шеф мочалку толкает. Мамонт достал записную книжку и только теперь заметил, что вместо листков имитированная под них пластмасса. Если цена смерть, значит, это мина. Но для кого? — Суровый у тебя шеф, гражданин Камикадзе, — весело пожалел Мамонт, выезжая из леса на дорожку. — Эту княженцу я себе оставлю в качестве трофея. Не возражаешь? — Слушай, не надо. Верни, — попросил Горбаносы. Ты же знаешь... Как за эти вещи спрашивают? Аппаратуру можешь оставить, отбрешусь, а мочалку отдай. Мамонт не ответил, оставив его в напряжении. Он загнал жегуленок в лес, чтобы не видно было с дороги, открыл дверцу Горбоносому. Прошу мой Кадиллак. Тот с достоинством выбрался из машины и направился к Линкольну. И вдруг остановился. Вспомнил. «Ты же работал в контрразведке. У Катаусова. Точно. Я тебя там и видел. Я тогда только пришел, но и память у тебя, — многозначительно проронил Мамонт. Так погоди, — ударился в воспоминания Горбаносы. При Андропове тебя перевели в ОБХСС, тогда же всех катаусовских распихали». Мемуары потом отрезал Мамонт и открыл машину. «Садись». Он достал кассету из трофейного диктофона, вставил в автомобильный магнитофон для перезаписи. «Тут все?» «Все, я писал кусками». И прилипало, отскакивало. «Договоримся так. Ожидая, пока перепишется пленка», — заговорил Мамонт, «я тебе даю слово, что ни нашу встречу, ни материал, Никогда не использую против тебя, твоего шефа и во вред отечеству. Устраивает? Безусловно. Я возвращаю тебе аппаратуру, эту мочалку. Ты же иногда будешь делиться со мной информацией, которая мне может потребоваться.